Глава вторая. Вы все видите. Некоторое время Потоцкий стоял очень тихо и смотрел, как Мухановский управляется с кашей. С кашей Мухановский управлялся хорошо, ровненько, подхватывал ее ближним к себе углом саперной лопатки, аккуратно нес в рот, заглатывал, не ронял ни капли даром, что каша сегодня была еще жиже обычного. И Потоцкий все думал, сколько же пользы ему теперь будет от Мухановского. Сколько пользы. А еще думал, страшная она, эта лопатка, осторожно надо. Впрочем, Мухановский был слаб. Потоцкий, человек простой, придворный, как любила пошутить сестра-хозяйка-малышка, недаром двадцать три года был при заведении, много чего понимал. Лопатки можно было не бояться. Если и горел, когда в Мухановском боевой огонь, то ясное дело давно прогорел, и привезли его с другими контуженными и вакопоездом уже тихого. В палате он терпел, а в огород приходил тайком плакать. И если раньше Потоцкий думал, что от боли в заживающей руке, то теперь что от стыда. Столовая гудела и звякала. Кто-то плакал, кто-то еще плакал с ним за компанию. Утро шло своим чередом. Немолодая сестра Сутеева, большеногая и большерукая, как краб, за соседним столом оперативно кормила кашей сразу нескольких малышат из детского острова. Впрочем, ни острова сейчас и не было. Всех тем самым приказом распустили по домам, кого могли, и на свободные койки с июня поступал... Страшный фронтовой контингент. И что бы они делали без него, Потоцкого, и без его золотых рук? Потоцкий засмотрелся на Сутееву, на ловкость, с которой она орудовала кусочком серого хлеба, умедленно ворочающихся или, наоборот, слишком говорливых ртов, и чуть Мухановского не упустил. Тот успел встать и, держав все еще припухшую руку с красноватым запястьем, нежно, как младенца, стал потихоньку лавировать между столиков. Тогда Потоцкий тихо пошел за ним в коридор, покрытый корявым линолеумом, пристроился слева и стал внимательно смотреть Мухановскому под ноги. Мухановский неприязненно вскинул на завхоза близорукие глаза, и тогда Потоцкий сказал тихо и доверительно. — Да вы не отвлекайтесь! Вон, жирная какая побежала! Мухановский подскочил козликом, потом в ужасе замер и уставился на завхоза. Потоцкий смотрел на контуженного сапера, не отрываясь, а потом покачал головой и сказал, тихо, чтобы не услышал идущий мимо белоснежным брюхом вперед профессор Синайский с кусочком каши в неповоенно-мухоленой бороде. «Вы не по квадратикам ходите, Мухановский. Вы крыс видите, да?» «Я понял, вы крыс сквозь пол видите. Боитесь крыс?» «Это ничего. Мы с вами их повыведем». «Ничего я не вижу», — прошептал Мухановский, пряча свою страшную руку за спину. «А вот еще крупная!» — радостно сказал Потоцкий и наугад ткнул пальцем в пол. Мухановский дернулся. «Ничего я не вижу», — прошепел он злобно. И вдруг саперная лопатка, заменяющая ему кисть оторванной руки, оказалась прямо у шеи Потоцкого. — Вы все видите, — тихо сказал Потоцкий. — Крыс, провода, мины. Мухановский нехорошо дышал ему в лицо, кашей и всем прочим. — Мины, — еще тише повторил Потоцкий. «Отлично вы видите мины. Как же вас при этом угораздило, а, Мухановский? Интереснейшее получается дельце». Потом он взял ставшего совсем маленьким Мухановского под здоровую руку и повел в палату, мимо окна, в которое Сутеева, высунувшись по пояс, закидывала маленькую самодельную удочку. «Без поплавка». «Не скажу, никому не скажу, не бойтесь», — ласково говорил завхоз Мухановскому. «Зачем мне на вас говорить? У нас с вами большие дела впереди. Мы с вами, дорогой, сегодня огородом заниматься начнем, картошку копать начнем». «Я не могу», — слабым голосом сказал Мухановский. «Еще болит». Шов болит очень. Я не могу ею копать. А вы показывайте. Показывайте, где поспелее и покрупней А копать-то я найду кто, — говорил завхоз терпеливо. Времени сэкономим. Да вы не бойтесь, и они не скажут. Я молчаливых найду. Вот подождите. И оставив Мухановского, Потоцкий быстро побежал по коридору назад к окну, откуда тянуло... поздне октябрьской мерзостью дрожащая от холода медсестра сутеева замерзшими толстыми пальцами боролась с задвижкой удочка валялась на полу в зубах у детской сестры был серый треугольный криво надорванный листок Потоцкий вместе с ней навалился на оконную раму задвижка поддалась что настасьь кирилловна есть новости Участливо спросил завхоз. «Уже думала, что нет», — сказала Сутеева, сжимая листок обеими руками. «Уже думала, что и нет. Две минуты стою, три стою, не тянет, не клюет. У меня сразу сердце падает. Вы же понимаете, Сергей Лукьянович?» «Понимаю», — сочувственно сказал Потоцкий. «Думаю, буду стоять, хоть насмерть замерзну», — сказала Сутеева. «Хоть замерзну насмерть!» «Такая будет стоять, хоть насмерть замерзнет», — подумал Потоцкий. «Вдруг как дернет!» — сказала Сутеева радостно. «Как дернет! Как пойдет! Я как начну тянуть! тянуть тяну Оно тянется-тянется! Долго так тянется!» Я сразу поняла. Перекинули их куда-то подальше, влево, далеко-далеко крючок, уже не под Москвой они. И перекинули. Но жив, цел, бьет врага, понимаете? — Понимаю, — сказал Потоцкий. — Рад за вас, Настасья Кирилловна. Жив, цел, бьет врага, — вдруг сказала Сутеева совершенно упавшим голосом и взяла письмо в рот. — Настасья Кирилловна, — сказал Потоцкий, помолчав, — картошку пора копать. Она покивала, глядя в пол. «Нам бы человек три еще». «Вы, да я, да еще человек три», — сказал Потоцкий. «И вот товарищ Мухановский поможет нам кое-чем. Нетрудно будет». «Я бы из детского отделения, пару молодых ребят. Трудотерапия. Я спрошу разрешения у профессора Борухова», — задумчиво сказала медсестра, вынув изо рта листок. «И милочку Ветветинову надо взять. Она сильная». — Вот и спасибо, — сказал завхоз, настороженно поглядывая на Мухановского. Но тот никуда не шел, топтался на месте, смотрел в пол. Здоровой рукой поглаживал острые края лопатки. — Сергей Лукьяныч, — вдруг шепотом сказала Сутеева, — как же знать, если бьет врага прямо сейчас, как знать, жив, цел?